Стивен Пайри, миссис Уилсон и черная магия миссис Вильзеву из дома номер шесть. Миссис Уилсон знала, что это потусторонние кошки. Взять хотя бы тот случай, когда мистер Уилсон запустил в этих тварей ботинком. Он думал, что они замолчат и разбегутся, Но каким-то образом зверюги перекинули башмак обратно. Даже днем глаза кошек горели зловещим зеленым огнем, а их замогильный вой и неутомимые прыжки при свете луны поневоле наводили на мысль, не пришельцы ли это из загробного мира, как тут не встревожиться. На кухне дома номер восемь миссис Уилсон выкладывала печенье на свое лучшее блюдо. Прервавшись на мгновение, она взглянула через окно на соседский сад. Кошки все еще были там. В углу сада за шатким деревянным навесом и нарядной яблоней вращались небольшие смерчи, которые отсвечивали синим и зеленым в лучах утреннего солнца, порталы в иное измерение. Миссис Уилсон вздохнула. Это преступление — засорять сад сверхъестественным. Сад должен быть тихим и спокойным местом, убежищем от потусторонних ужасов. Поначалу она надеялась, что кошки, порталы и демонические создания исчезнут. Тогда жизнь вошла бы в свою колею, стала бы менее запутанной. — Еще чаю, дамы? — спросила миссис Уилсон, входя в гостиную и ставя серебряный поднос на серверочный столик и, наверное, заварного крема. Ей здесь не место. Миссис Роуз из дома номер три взяла чашку и блюдце. Ее рука немного дрожала, поэтому чай расплескался. Это противоестественно. На прошлой неделе адские твари дважды напали на моего Рональда. Мерзкие уродцы, толстые, бородавчатые и проворные. Мой муж бежал от них до Лемингс Роудс и обратно, спасая свою смертную душу. Миссис Трент из дома номер один согласно кивнула. Во вторник мой Фрэнк вдохнул потусторонние испарения, просочившиеся из под двери миссис Вельзевул, и его вдруг охватило необычно любовное влечение. Женщина поправила завитый локон, ее ресницы дрогнули. Должна вам сказать, все мои планы на неделю были испорчены. Миссис Уилсон сидела молча. Она знала, чем все это грозило. Когда миссис Вильзевул поселилась по соседству, неужели прошел всего месяц с тех пор, как небеса разверзлись Затрубили темные герольды и черный экипаж, запряженный четверкой лошадей, самоуверенно прогрохотал по Саншайнс-Террас. Все молчаливо признали миссис Уилсон за главную. Поскольку она была координатором службы соседской взаимопомощи, остальные, как видно, решили, что их ответственность за происходящее заканчиваться у дверей ее дома. — Мы подумали, что вы могли бы с ней поговорить, — промолвила миссис Роуз, поднося к рту ложку с кремом, разумеется, как официальный представитель нашего сообщества. Миссис Уилсон потерла подбородок, обнаружив на нем волосок. «Вы правы, в соседнем доме не все ладно», — признала она. «Впрочем, если не считать котов и снующих взад вперед тварей, они держатся обособленно и ни во что не вмешиваются. Но так и быть, я загляну к миссис Вильзевул сразу после обеда. Полагаю, она разумна женщина, и никому не будет вреда от мирной беседы». «Тогда мы отдаем решение этого вопроса в ваши руки!» — подвела итоги миссис Трент. «И все равно я считаю, что она должна уехать!» — вставила миссис Роуз. Миссис Трент отхлебнула чая и продолжила. «Миссис Уилсон, мы всецело полагаемся на вас!» После обеда на улице заметно стемнело. Над землей сгустились сумерки, как бывает только в ранний утренний час. С запада надвигались сердитые грозовые тучи, несущие дождь. В небе погромыхивало. Ветер пронзительно взвизнул в дымоходе, скользнул вниз по трубе, я сыпал сажей фарфоровую статуэтку младенца иисуса стоявшую на каминной полке кот серафим опрометью бросился вон из комнаты и на брюхе заполз под лестницу миссис уилсон раздвинула занавески и пересчитала ворон сидевших на карнизе дома вельзевулов двадцать пробормотала она Двадцать теней, за которыми прячутся другие тени. Над крышей черные всадники мчались по небу, осадула в «Все, как я и думала, Серафим», — сказала миссис Уилсон. «Сегодня утром, едва проснувшись, я почувствовала, что темные силы собираются». Я надеялась, что наша миссис Вельзевул принадлежит к Вильзевулам из Бастингтона. Но, увы, если все, что я видела, правда, она явилась из глубин преисподней. Миссис Уилсон снова обратила взгляд к небу. По краям низких туч плясали багровые языки пламени а в раскатах грома слышалось пение темных ангелов. Если конец света когда-нибудь наступит, это произойдет сегодня. Думаю, мне лучше наведаться к миссис Вильзеву и помешать ей. Где мои пальто и шляпа? Когда миссис Уилсон приблизилась к дому миссис Вильзеву, она увидела нескольких демонов, расположившихся на подъездной дорожке. Некоторые из них сидели по краям наспех нарисованной пентаграммы, выдирая внутренности мертвые овцы и распевая древние заклинания на забытых языках. Другие затачивали мечи на огромном точильном камне, которые вращали бесенята и гарпии, подгоняемые ударами бича. Духи стихии лежали в грязи, направив свои маленькие жезлы в наэлектризованное небо. Миссис Уилсон почувствовала присутствие мертвых за оградой. Они затаились в ожидании своего часа. — Прошу прощения, — проговорила миссис Уилсон, переступая через жутковатого цербера. У меня дело хозяйке дома, поэтому, ну-ка, подвинься, хорошая собачка. У дверей Вильзевулов было холодно. — Холодно, как в аду? — промелькнула мысль у миссис Уилсон. — Или в аду жарко? Трудно было следить за последними новостями, особенно с тех пор, как перестали поступать небесные указания. С тех пор, как там, наверху, возникли проблемы. Уже несколько месяцев миссис Уилсон не видела во сне ни одного ангела, а ее молитвы, казалось, записываются на автоответчик. Женщина взялась за железное кольцо и трижды постучала в дверь. Звук получился глухой, словно она молотила кулаком в ворота смерти. Дверь скрипнула и приоткрылась. «Кто явился сюда в этот час?» Сурово спросила миссис Вильзевул, выглянув в щелку. Молнии вспыхнули и волки завыли, когда она заговорила. «Это я», — ответила миссис Уилсон. «Я понимаю, что выбрала неподходящий момент для визита». И все же не согласитесь ли вы побеседовать со мной, миссис Вильзеву? Конец близок, и времени осталось мало. Я знаю, однако обещаю, что не задержу вас надолго. Миссис Вильзеву распахнула дверь и окинула взглядом Саншайн Террас, вертя головой, как воробей. «Входите, только быстро!» предупредила она, — и будьте осторожны, не то упадете в колодец вечности в прихожей. — Хороший колодец, — признала миссис Уилсон, осторожно огибая дыру. Замедлив шаг, она заглянула в будущее. — Мне нравится вихревой эффект. — О, да! видите ли, в его основу положен принцип квантовой определенности», — пояснила миссис Вильзевул. «Я всегда считала, что, свалившись в колодец вечности, человек должен точно знать, где находятся его атомы. Это помогает сосредоточиться на пытке, не правда ли?» Миссис Уилсон прошла вслед за миссис Вильзеву, В гостиную в воздухе пахло серой. У дальней стены, там, где огненные потоки стекали по обоям, клубился черный дым. В углу завешалкой для шляп виднелись ряды незанятых скамеек, уходившие в бесконечность. На другой стороне комнаты стояло множество пустых клеток от которых валил холодный пар, как из морозильной установки, работающей на жидком азоте. — Пожалуйста, садитесь, миссис Уилсон. Что вы хотели мне сказать? Миссис Уилсон опустилась в кресло и погладила его обивку тыльной стороной ладони. Летние цветы на клумбах перед уютными загородными домиками. И нежно, свежие листва Напоминали ей о лучших днях, Возможно, о райских кущах. Это были призрачные воспоминания О беспечной юности. И на мгновение миссис Уилсон Вновь стала молодой, Как в ту пору, когда она беззаботно Резвилась среди лугов и садов, Когда мир был юн, И время тянулось неторопливо. «Здесь будет зал суда?» Поинтересовалась она и вдруг запнулась, Заметив чертенка, который выступил из стены огня. Бес тащил охапку кос, Охватив их крепкими короткими ручонками. В неверном свете пламени Острые лезвия отливали синевой. И, как я вижу, приготовление к пыткам идут полным ходом. Миссис Вильзеву мило улыбнулась. Миссис Уилсон знала, что дьявол может быть обаятельным, когда захочет. Людям нравится, когда их очаровывает. Не в этом ли состояла ошибка церкви, — подумала миссис Уилсон, — Церковь слишком часто грозила палкой, но редко вспоминала про морковку. В конечном счете, обещание вечной награды на небесах — это неубедительный довод, если в душе поселилась хоть тень агностицизма. Можно ли найти человека, который ни разу не испытывал сомнений, принимая во внимание пути мира, И людей, скитающихся в нем. В наши дни нет недостатка в грехах, миссис Уилсон. промолвила миссис Вильзеву словно прочитав мысли своей гости. И в грешниках тоже. Даже ваша сторона сознает, что приспело время для страшного суда, верно? Думаю, вы понимаете, куда катится человечество со своими бомбами, загрязнением окружающей среды, развратом и беззаконием. Причем многие бесстыдства творятся его именем. Хозяйка дома рассеянно указала пальцем на потолок. Миссис Уилсон вздохнула. — Я надеялась, что ошибаюсь насчет вас, миссис Вильзеву. На своем веку я повидала немало ведьм и колдунов, повелевающих демонами. И нужно добавить, многие из них сгинули в небытие на моих глазах. Женщина печально оглядела комнату. Стекла в оконных рамах задребезжали, когда под землей включились адские машины. За кухонной дверью послышался виск проклятых духов. — Но вы, несомненно, самый настоящий Вильзеву. — Вы абсолютно правы. — А как поступите вы, Ева? Могу я называть вас этим именем? Вы присоединитесь ко мне или снова вступите со мной в противоборство? — Миссис Уилсон устало поднялась с кресла, и при этом движении что-то хрустнуло у нее в коленке, и внезапно она почувствовала себя старой и немощной. «Противоборство — это слишком сильное слово, миссис Вильзеву. Но вы угадали, я организую оборону. Я просто обязана это сделать» дабы искупить свои прошлые грехи. Тогда встретимся в час великого суда? — О да, непременно!